Тарлатана с пунцовыми атласными зубцами желтоватого цвета. Полонез-ан-паньер, украшенный перламутровыми пуговицами и серебряным шнурком и поддерживаемый желтыми бархатными петлями. Лиф из лавандового репса, отделанный балансиенами. Низкий ворот, короткие рукава,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 И это все. В этом простом туалете она была божественно хороша. Какова же она должна была бы быть в праздничном или в бальном платье? Девушка и не подозревала о нашем осмотре. Минуты проходили, она все разговаривала. Но вот она подняла голову и случайно взглянула на часы. Яркая краска покрыла ее щеки, она воскликнула. «Однако прощайте, мистер Фитцкларенс, мне пора уходить!» Она так поспешно вскочила со стула, что едва слышала ответное прощание молодого человека. Она стояла сияющая, грациозная, красивая,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 Какая разница между ним и бедным Бёрлей с его пустой головой и старомодным талантом подражания?»